Глава 10. Утром Соня виновато опускала глаза, а Саша веселилась про себя. Вот пусть думает, что бросила меня, загуляла где-то, а я тут голодная и одинокая сидела у окна. Саша была не против сидеть на балкончике и смотреть вокруг, даже голодная, но вчерашний вечер оказался просто восхитительным. Ну ничего, промолчу, пусть помучается. Соня так ورкала по мессенджеру с семьёй, что Саша вновь чуть не рассмеялась. Ведь сразу ясно, что-то не так. Неужели, когда мы что-то скрываем, то все так выглядим? Словно сильно выпивший человек, который думает, что это незаметно, и активно убеждает всех вокруг, что он трезв как стёклышко. На месте Марка она бы призадумалась и срочно приехала в Венецию. Но, может, это ей ясно. А Марка, который не в курсе о существовании кота катабазилу из Сибири, ничего не заметил. У меня тут дела с графиней. Начала Саша а Соня энергично закивала. Конечно, в итоге конкурса завтра я прекрасно справлюсь сегодня без тебя. Саша лишь головой покачала. Ох, как всё запущено.